происходит ровно один раз в сутки и точно в одно и то же время. Тогда Арчи в который раз начинал выкладывать перед нами свои школьные познания насчет регулярных извержений исландских гейзеров, и все начиналось сначала. А эти четверо молодых джентльменов из Ист-Сайда, которых Арчи коллекционирует с тех пор, как решил увлечься социализмом, Они молчали и ухмылялись, словно находились в зоопарке перед клеткой с мартышками. Пончили с Марсом, и началась столь же плодотворная и организованная дискуссия о социализме. О, у меня, кажется, родился неплохой каламбур. Покончили с Марсом и принялись за Маркса. Не забыть вставить его как-нибудь завтра во время обеда в клубе. Это каламбур с большим будущим» или я ничего не понимаю в каламбурах. Арчибальд начал свою последнюю, но уже порядком надоевшую арию насчет того, как все будет хорошо, когда уже больше не будет плохо, львы будут запросто водиться с ягнятами, все будут ходить чистенькие, добренькие, дружно щипать травку и возносить хвалу всемогущей технической интеллигенции, которая де осчастливит человечество райским житьем, Дня через два-три после того, как ей будет вручена вся полнота власти. На это один из иссайских юнцов, его зовут Том Ман, или как-то в этом роде, соизволил заметить, что он и его товарищи придерживаются несколько иной концепции, и что по их, иссайских юнцов, просвещенному мнению, социализм может победить только тогда, когда за это дело вплотную возьмутся рабочие. Он даже сказал, не рабочие, а рабочий класс. Сколько раз я давал себе слово не вмешиваться в подобный разговор. Но наглая невежественность этого мальчишки меня взорвала. Нет, я, конечно, не унизился до спора с этим юным демагогом. Я просто позволил себе заметить, обращаясь исключительно к моему чересчур увлекающемуся кузену Арчи, что классы существуют только в воспаленном воображении тех джентльменов, которым с определенных пор не дают покоя чужие богатства. В действительности же каждому мыслящему и интеллигентному человеку известно, что никаких классов не было и нет, а имеются умные люди и люди глупые, бережливые и моты, верующие и безбожники, упорные и слабовольные, трезвенники и пьяницы. Умные, бережливые, упорные и не забывающие бога люди не шляются по кабакам и не треплют там языки, болтая о классах между двумя кружками пива, а откладывают фартинг к фартингу, пенс к пенсу, шиллинг к шиллингу, фунт к фунту. Такие люди становятся, в конце концов, и, конечно, с божьего соизволения, уважаемыми дельцами, негуциантами, промышленниками, банкирами цветом нации. Я уже не говорю о нашей родовой аристократии, которая приобрела свое высокое положение в государстве верной службой Британии, короне, церкви. Я твердо рассчитывал, что молодые джентльмены из Иссайда найдут в себе хоть то небольшое количество собственного достоинства, которое требовалось, чтобы обидеться по поводу моего прямого намека насчет их кабацких споров и уйти. Но юный мистер Ман в ответ на мой намек, я бы даже сказал плевок, только усмехнулся, да еще так снисходительно, точно он имел дело не с майором королевских войск, верой и честью, прослужившим почти 20 лет в Индии и Египте, а с деревенским мальчишкой, не научившимся еще правильно держать в руке вилку и нож. Неизвестно, к чему привело бы продолжение этой недостойной перепалки, если бы в это время Лакейни принес Арчибальду вечерние газеты. В них, на виднейших местах, были очередные статьи, трактовавшие лично мне осточертевшую загадку вулканов на Марсе. И все в гостиной моего милого кузена завертелось сначала. Я плюнул и ушел. Вечер был на редкость теплый и светлый. Я не стал нанимать кэп и не заметил, как дошел до своей квартиры. Я шел и думал. Сначала я думал о Дженни и ребятах, они уже третий день гостят у ее родителей, в их усадьбе недалеко от Эдинбурга. Стал бы я ходить к этому лентяю и типичной штафирке Арчи Бальду, если бы дома не томило меня непривычное одиночество. Потом я почему-то вспомнил об этом развязанном Томе Манни и его собутыльниках, и мне, признаться, вдруг стало страшновато при мысли, что получилось бы, если бы такие, как он, вдруг взяли верх над порядочными людьми и заняли бы места в правительстве его величества. Пятница, 19 июня. Часов в 12 Арчи прислал своего лакея с приглашением на сегодняшний вечер. К нему, видите ли, собираются в гости несколько джентльменов из общества Фабия, Кунктатора. Снова будут разговоры про социализм, про святую всемогущую и равноапостольскую техническую интеллигенцию, про всякие там новые пути. Слуга покорной надоела».